Глава третья. Пати Фэй и мисс Джейкобс, имя которое оставалось для всех загадкой, пришли к служебному входу в Гудс без двадцати девять, как им и было положено. Вот только Фэй в кое-веки чуточку запаздывала и прибежала вся раскрасневшаяся и растрепанная. Они поднялись на служебном лифте на верхний этаж, только для персонала и администрации, и прошли в служебную гардеробную за бухгалтерией переодеться в черные платья, оставленные в шкафчиках, накануне вечером перед уходом домой. Черные платья полагалось носить с понедельника до субботы, в выходные их отдавали химчистку Гуца и забирали с утра в понедельник готовыми к новой неделе. Пахли они своеобразно не то чтобы противно, но отчетливо, слишком частой химической обработкой, дешевым тальком и потом. Все продавщицы гудса в черном платье пахли именно так. Эти одеяния, поставляемые гудсом и принадлежащие ему, были скроены с расчетом на любую фигуру, хоть худую, хоть полную, и в результате не украшали ни тех, ни других, но, опять-таки, продавщицы в гудсе носили их не украшение магазина ради. Так что каждая влезала в свое черное платье с обреченным вздохом и, обозревая себя в высоком зеркале, безнадежно отдергивала то тут, то там, чтобы сидела получше. пошитые платья были из искусственного шелка по фасону поздних 30-х годов, который прижился за счет того, что смотрелся аккуратненько, а ткани на него уходило сравнительно мало. Патти Уильямс, как мы знаем, носила размер XS, FAS. Зато у мисс Джейкобс был идеальный XL, особенно в области бюста. Собственно говоря, единственное, что можно было твердо знать про мисс Джейкобс, это ее размер и внешность в целом. Все остальное окутывало завеса тайны. «Это мисс Джейкобс», — сказала Фэй своей подруге Мире в кафе у Репина, где они пили кофе со льдом, — «сплошная тайна». Даже мисс Картрайт время от времени находила минутку задуматься о мисс Джейкобс, не пропустившей ни единого дня работы, ни по болезни, ни по какому иному стечению обстоятельств. «Кто она? Где живет, ест и спит? Какое существование влачит вне рабочих часов О.Ф. Дж. Гуда? Ни у кого даже тени представления не имелось» кроме отдела кадров, где знали ее адрес, но отказались бы поделиться этой информацией спроси у них кто. Впрочем, никто и не спрашивал. Каждый вечер мисс Джейкобс покидала Гудс в тех же юбки и блузки, а зимой в пальто или жакете, в каких пришла, с вместительной авоськой, где лежал сверток другой в коричневой бумаге. Что, например, было в свертках, никто не знал. Она шла прочь по Касселли-стрит в сторону набережной, что могло означать множество самых различных районов, от Хантерс-Хиллс, вряд ли, до Мэнли, еще туда-сюда. Мисс Джейкобс была немолода, смугла и коренаста, а жидкие волосы, темные с проседью, забирала в старомодный пучок на затылке. Она носила очки в стальной оправе, Неизменно заткнутый куда-то на груди белоснежный носовой платок и черные зашнуровывающиеся ботинки на кубинском каблуке. При ходьбе она сильно топала и в целом выглядела довольно жалостно. Как-то вечером мистер Райдер поравнялся с ней на пит стрит и в припадке дружелюбия попытался было немного проводить, но она распростилась с ним на следующем же углу и в одиночестве устремилась прочь по Мартин Плейс, пробормотав что-то про Виньерд, но мистер Райдер решил, что она это для отвода глаз, потому что он сам обычно ходил через Виньерт и ни разу нигде в том районе мисс Джейкобс не видел. Мисс Джейкобс не только работала в Гудсе дольше миссис Уильямс, которая пришла туда сразу после школы и начинала в детском, а через четыре года перевелась в дамское, но и играла в общем распорядке дамских коктейльных платьев заметную роль — поскольку отвечала за подгонку купленных платьев по фигуре, о чем вы, вероятно, догадались бы по неизменно висящей у нее на шее портновской ленте, словно ожидающий покупательниц, которым требовалось укоротить подол или даже ушить по швам. Продавщица, обслуживающая такую даму, выбегала из примерочной, восклицая, «Мисс Джейкобс, мисс Джейкобс, прошу вас, нужна ваша помощь!» а мисс Джейкобс поднимала взгляд от подола, который подкалывала в другой примерочной, и отвечала сквозь полный рот булавок. «Всему свое время у меня только одна пара рук. Да коли на то пошло, и ног тоже!» И дама, которой она подбирала платье, улыбалась или, понимающе хихикала в ответ. Подколотое платье отправлялось на седьмой этаж кому-нибудь из швей, а подшитое, иногда очереди приходилось ждать по несколько дней, Как и многие прочие товары Гудса, доставлялось, отошлите, пожалуйста, в одном из сине-желтых фургончиков, являвших собой привычное зрелище в зажиточных пригородах Сиднея и украшенных надписью «F.J. Гуд». Служим народу Сиднея с 1895 года. Мисс Джейкобс служила народу, во всяком случае, дамам Сиднея еще с довоенных времен, эпохи легендарной и даже почти мифической. Она начинала в чулках и перчатках, потом сделала пируэт в сторону дневных дамских платьев, где и научилась подгонять их по фигуре, откуда спустилась в дамскую спортивную одежду. Но атмосфера этого отдела пришлась ей не по вкусу, так что, когда в коктейльных платьях открылась вакансия, мисс Джейкобс была рада возможности вернуться на второй этаж — где и пребывала со времен Диоровского Нью-Лука элегантного, романтичного и женственного стиля одежды с портновской лентой на изготовку и коробком булавок под рукой.